19. Через полтора месяца после того, как меня зачислили в строй, я очутился во Франции. С винтовкой обращаться я не умел, даже штык в чучело Кайзера вилли вонзал как-то нерешительно. Но меня сочли бойким и подметили, что я неплохо бегаю, так что был определен в ротные скороходы. А значит, и на должность... забыл слово... Вестового? Верно... Учебной ротой командовал кадровый офицер лет 30. Звали его капитан Монтегю. Он только что оправился от перелома ноги и приступил к строевой службе. Весь его облик лучился какой-то нежной грацией. Аккуратные, нарядные усики. Один из глупейших людей, каких я встречал на своем веку. Я многое вынес из общения с ним». В самый разгар нашей подготовки он получил срочное назначение во Францию. И сразу сообщил мне, с видом будто преподнес дорогой подарок, что в силах нажать на все кнопки и устроить так, чтобы я отправился с ним. Только тупица вроде него мог не заметить, что энергия моя дутая. К несчастью, он успел проникнуться ко мне симпатией. В голове его помещалась лишь одна мысль за раз. В тот момент это была идея offensiv et trans, стремительной атаки. Великое научное открытие Фоша. «Удар силен массой», — говаривал Монтегю. «Масса сильна порывом, порыв силен моралью. Мощная мораль, мощный порыв, мощный удар, победа!» Кулаком по столу. «Победа!» Заставлял нас учить все это наизусть. На штыковых. «Победа!» «Дурак несчастный!» Перед отъездом я провел два дня с родителями и лилией. Мы с ней поклялись друг другу вечной любви. Она заразилась обаянием жертвенного героизма, как заразился и мой отец. Мать молчала, только вспоминала греческую пословицу «Мертвый храбрым не бывает». Позже я часто повторял ее про себя. Мы угодили сразу на фронт. Какой-то командир роты умер от воспаления легких, и Монтегю стал его преемником. Начиналась весна 1915 года. Шел облажной дождь со снегом. Мы томились в поездах, что простаивали на боковых ветках, в тусклых городах под еще более тусклым небом. Тех, кто побывал на фронте, вы отличали с первого взгляда. Новобранцы, которые с песнями шли навстречу гибели, Были заморочены военной романтикой, но остальные военной действительностью, властительной пляской смерти. Будто унылые старики, какие торчат в любом казино, они знали, что в конце концов проигрыш обеспечен, но не решались выйти из игры. Несколько дней рота моталась по тылам, и вот Монтегю обратился к нам с речью. Нам предстоял бой. Не такой, как другие, победный. Через месяц он позволит нам вступить в Берлин. На завтра вечером мы погрузились. Поезд остановился посреди ровного поля. Мы построились и зашагали на восток. Сумрачные гати и ветлы, беспрерывная морось. По колоннам разнесся слух, что мы будем штурмовать деревню, которая называется Нефшапель и что немцы применят какое-то устрашающее оружие. Огромную пушку, массовый налет аэропланов новой модели. Через некоторое время свернули наслякотный слякотный лук и остановились у крестьянских построек. Двухчасовой отдых перед тем, как занять рубеж атаки. Никто не сомкнул глаз. Было холодно, разводить огонь запрещалось. Мое я дало о себе знать, я начинал бояться — но твердил себе, что должен упредить миг, когда по-настоящему струшу, чтобы вырвать страх с корнем. Так развращает война. Свободу воли затмевает гордыней. Пока не рассвело, мы с частыми остановками ползли вперед на исходные. Я подслушал разговор монте с со штабным офицером. В операции участвовали все силы Первой армии, армии Хейга, при поддержке второй. Сознание своей принадлежности к таким полчищам приглушало опасность, согревало. Но тут мы достигли окопов. Кошмарных окопов, которые смердели мочой. Рядом упали первые снаряды. Я был столь простодушен, что, несмотря на так называемую подготовку на пропагандистские лозунги, так и не мог до конца поверить, что кому-то хочется убить меня. Скомандовали остановиться и укрыться за брустверами. Снаряды свистели, выли, рвались. Потом после паузы шлепались вниз комья земли. Дрожа, я очнулся от спячки. Кажется, первое, что я понял, что каждый существует сам по себе. Разобщает не война, Она, наоборот, как известно, сплачивает. Но поле боя совсем иное дело. Ибо здесь перед тобой появляется истинный враг. Смерть. Полчища солдат больше не согревали. В них воплотился Танатас, моя погибель. Не только в далеких немцах, но и в моих товарищах. И в Монтегю. Это безумие, Николас. Тысячи англичан, шотландцев, индийцев, французов, немцев мартовским утром стоят в глубоких канавах. Для чего? Вот каков ад, если он существует. Не огонь, не вилы, но край, где нет места рассудку, как не было ему места тогда под Невшапелью. На востоке вял забрежело заря, дождь прекратился, Нестройная трель откуда-то сверху?» Я узнал голос Завирушки. «Последний привет из мира живых!» Мы продвинулись еще вперед до рубежа атаки. Наша стрелковая бригада обеспечивала второе эшелон наступления. До немецких позиций оставалось меньше двухсот ярдов. Ширина нейтральной полосы составляла всего сотню. Монтегю взглянул на часы, поднял руку... Воцарилась мертвая тишина. Опустил. Секунд десять ничего не происходило. Потом далеко позади раздался гулкий барабанный бой. Рокот тысяч тимпанов. Пауза. И ландшафт перед нашими глазами разлетелся в клочья. Мы скорчились на дне траншеи. Земля, небо, душа — все ходило ходуном. Вы не представляете, что это такое начало артподготовки. То был первый за время войны массированный обстрел. Крупнейший в истории. По ходу сообщения с переднего рубежа пробрался вестовой. Лицо и форма в красных потеках. Монтегю спросил, не ранен ли он. В передних окопах все забрызганы кровью из немецких траншей, был ответ. «Они слишком близко». «О, если бы забыть, до чего близко!» Через полчаса огонь перенесли на деревню. Монтегю крикнул от зрительной трубы. «Им конец!» «А затем боши бегут!» Вспрыгнул наверх, помахал, чтобы мы выглянули за бруствер. В сотни ярдов цепочка людей семенила по взрытому полю к измочаленной рощи и развалинам домов. Одиночные выстрелы, кто-то упал... Потом поднялся и продолжал бег. Он просто споткнулся. Когда цепь достигла деревни, вокруг закричали. Азарт снова охватил нас. Багровое зарево все выше ползло по небосклону. Пришла наша очередь наступать. Идти было трудно. По мере продвижения страх сменялся ужасом. В нас не стреляли, но под ногами кишело нечто непотребное — Бесформенные клочья, розовые, белые, красные, в брызгах грязи, в лоскутьях серой и защитной материи. Мы форсировали собственные передние рубеж и вступили на нейтральную полосу. В немецких окопах никого не осталось. Все или засыпаны землей, или разорваны снарядами. Там удалось минуту-другую передохнуть. Мы забились в воронки почти с комфортом. На севере разгорелась перестрелка, камерунцы уперлись в проволочные заграждения. Через 20 минут в их полку остался лишь один офицер. Четыре пятых личного состава были убиты. Впереди Межразвален показались силуэты с поднятыми руками. Некоторых поддерживали товарищи. Первые пленные. Лица многих из них выжелтела пекриновая кислота. Желтокожие выходцы из полога белого света. Один шел прямо на меня, шатаясь, тряся головой, как во сне, и вдруг свалился в глубокую воронку. Через секунду вылез оттуда на четвереньках, медленно выпрямился, снова побрел. Иные пленники плакали, кого-то вырвало кровью, и он замер у наших ног. А мы стремились к деревне, очутились на месте, которое некогда было улицей. Разгром, булыжники, куски штукатурки, сломанные стропила, желтые потеки кислоты. Опять пошел дождь, сырой щебень блестел, блестела кожа мертвецов. Многие немцы погибли прямо в домах. За десять минут передо мной прошли все мясницкие прелести войны. Кровь, зияющие раны, плоть, разорванная обломками костей, зловоние вывернутых кишок. Описываю все это потому лишь, что мои ощущения, ощущения мальчишки, которую до сих пор не видел даже мирно умерших в своей постели, были весьма неожиданны. Ни страх, ни тошнота. Я видел, кого-то рвало, но не меня. Меня вдруг охватила твердая уверенность. Происходящему не может быть оправдания». Пусть Англия станет прусской колонией. Это в тысячу раз лучше. Пишут, что подобные сцены пробуждают в новобранце дикую жажду мщения. Со мной случилось наоборот. Я безумно захотел выжить. Он встал. Я приготовил вам испытание. Испытание? Он ушел в спальню и сразу вернулся с керосиновой лампой, стоявшей на столе во время ужина. Выложил в белый круг света то, что принес с собой. Игральная кость, стаканчик, блюдце, картонная коробочка. Я посмотрел на него через стол. Глаза его были серьезны. Собираюсь объяснить вам, зачем мы отправлялись на войну. Почему человечество без нее не может? Это материя не социальная и не политическая. Не государства воюют, а люди – будто зарабатывают право на соль. Тот, кто вернулся, обеспечен солью до конца дней своих. Понимаете, что я хочу сказать? Конечно. Примечание. Скорее всего, кончис имеет в виду тот факт, что военная пенсия римским легионерам выплачивалась пайками дефицитной соли. Конец примечания. Так вот, в моей идеальной республике все было бы проще простого. По достижении 21 года каждый юноша подвергается испытанию. Он должен явиться в больницу и бросить кость. Одна из шести цифр означает смерть. Если выпадет эта цифра, его безболезненно умертвят. Без причитаний, без зверств, без устранения невинных свидетелей. Лишь амбулаторный бросок кости. По сравнению с войной явный прогресс. Вы так думаете? Несомненно. — Уверены? — Если б такое было возможно. — Вы говорили, что на войне ни разу не побывали в деле? — Ни разу. Он вытряс из коробочки шесть коренных зубов, пожелтевших, со следами пломб. Во время Второй мировой их вставляли разведчикам, как нашим, так и вражеским, на случай провала. Положил один зуб на блюдце, расплющил стаканчиком, оболочка оказалась хрупкой, как у шоколадки с ликером — но пахла бесцветная жидкость, едко и пугающе, пахло горьким миндалем. Он поспешно отнес блюдце вглубь террасы, вновь склонился к столу. — Пилюли с ядом? — Именно, синильная кислота. Поднял кость и показал мне все шесть граней. — Я улыбнулся. — Хотите, чтобы я бросил? — Предлагаю пережить целую войну за единый миг. — А если я откажусь? «Подумайте. Минуты позже вы сможете сказать, я рисковал жизнью. Я играл со смертью и выиграл. Удивительное чувство, коли уцелеешь. Труп мой не доставит вам лишних хлопот. Я все еще улыбался, но уже не так широко. Никаких. Я легко докажу, что это самоубийство». Его взгляд пронизал меня, словно острога рыбину. Будь он кем-то другим, я не сомневался бы, что со мной блефуют. Но то был именно он, и помимо воли меня охватила паника. «Русская рулетка?» «Нет, верней, они убивают за несколько секунд». «Я не хочу». «Значит, вы трус, мой друг». Не спуская с меня глаз, откинулся назад. «Мне казалось, храбрецов вы считаете болванами» потому что они упорно бросают кость еще и еще. Но молодой человек, который не в состоянии рискнуть единожды, болван и трус одновременно. «Моим предшественникам вы тоже это предлагали?» Джон Ливерье не был ни болваном, ни трусом. Даже Митфорд избежал этого второго недостатка. Я сломался. «Бред! Но как уронить достоинство?» Я потянулся к стаканчику. «Подождите». Наклонившись, он схватил меня за руку, потом пододвинул ко мне один из зубов. «Я за пшик не играю. Поклянитесь, что если выпадет шестерка, вы разгрызете пилюлю». Ни тени иронии на лице. Мне захотелось глотнуть. «Клянусь! Всем самым святым!» Я помедлил, пожал плечами и произнес Всем самым святым. Он протянул мне кость, я положил ее в стаканчик, быстро тряхнул, кинул кость. Та покатилась по скатерти, ударилась о медное основание лампы, отскочила, покачалась, легла шестерка. Не шевелясь, кончис наблюдал за мной. Я сразу понял, что никогда, никогда не разгрызу пилюлю. Я боялся поднять глаза. Прошло, наверное, секунд пятнадцать. Я улыбнулся, посмотрел на него и покачал головой. Он опять протянул руку, не отрывая глаз, взял со стола зуб, положил в рот, надкусил, проглотил жидкость. Я покраснел. Глядя на меня, протянул руку, положил кость в стаканчик, бросил шестерка, снова бросил и снова шестерка. Он выплюнул оболочку зуба. «Вы сейчас приняли то решение, которое принял я 40 лет назад, в то утро в Невшапеле. Вы поступили так, как поступил бы всякий разумный человек. Поздравляю! А что вы говорили об идеальной республике? Все идеальные республики — идеальная ахинея. Стремление рисковать — последний серьезный изъян рода людского. Выходимость мы... «Во тьму возвращаемся. Для чего же и жить во тьме?» «Но в этой кости свинец. Патриотизм, пропаганда, служебный долг, эспри де копс, честь мундира французский. Что это, если не кости Шулера?» «Есть лишь одна маленькая разница, Николас. За тем столом они...» Он сложил в коробочку оставшиеся зубы. «Настоящие». Не просто миндальный сироп в цветной пластмассе. А те двое, как они себя вели. Он улыбнулся. У общества есть еще один способ свести случайность к нулю. Лишить своих рабов свободы выбора. Убедить их, что прошлое выше настоящего. Джон Леверье католик. И он мудрее вас. Он даже пробовать отказался. А Митфорд? Я не трачу время на то, чтобы проповедовать глухим. Он строго посмотрел мне в глаза, будто следя, усвоил ли я эту косвенную похвалу. А затем, словно для того, чтобы положить ей предел, прикрутил фитиль лампы. Темнота в буквальном и переносном смысле окутала меня. Слабая надежда, что я для него всего лишь гость, окончательно развеялась. Он явно устраивал все это не в первый раз. Ужасы невшапели, он описал вполне убедительно. Но когда я понял, что прежде о них уже выслушивали другие, вся его история показалась придуманной. Документальный эффект сводился к технике сказа, оточенной множеством повторений. Как если бы вам всерьез навязывали обновку, намекая при этом, что она с чужого плеча. Какая-то профанация всякой логики. Нельзя доверять очевидному. Но зачем ему это? Зачем? Тем временем он продолжал плести паутину. И снова я влетел прямо в раскинутую сеть.